Глава седьмая. Казни. Наконец не стало бояр на Москве. Все были казнены. Грозный опечалился, но скоро решил, выпишем из других городов. Думаю, что на наш век бояр хватит. Он велел собрать войско и во главе его двинулся к Новгороду. Овладев городом, Иоанн Грозный приказал снять с веревки вечевой колокол Последний висел долго и уже задыхался. «В Москве поправится, сказал царь. Вечевой колокол увезли в Москву. Потом Грозный приступил к новгородским боярам. Когда были истреблены новгородские бояре, Иоанн Васильевич пошел искать бояр в Псков. А тем временем в Москве успели вырасти новые бояре на место казненных, и Грозный вернулся в Москву.